Вместе сёстры были известны как гениальные ко-студио крылья Святой Королевы. До сих пор многие дворяне недобритянно относились к тому, что калка женщина заняла престол королевства. Ходили слухи, что она вступила в сговор с сёстрами или чем-то им угрожает. Поэтому за спинами всех троих часто шептались и пускали слухи. И хотя многие из них были развеяны, одна молва продолжала ходить. Все три не были замужем. У них даже не было мужчины-любовника. Поэтому поговаривали о их нетрадиционных отношениях. Как бы Калка ни пыталась это опровергнуть, у неё ничего не получалось. И это было её главным источником разочарования. Одно только упоминание об этом вызывает у меня головную боль. Ещё хуже то, что даже если мы одержим победу, мы ничего от этого не выиграем. И всё же, говорят, что в этот раз полулюди гораздо лучше вооружены. Почему бы не продать их снаряжение? Так то она так. Ну ты же знаешь, я не могу одобрить такое, сестра. Предположим, что мы захотим продать их броню. Ну и кому мы её продадим? Об этом ты не подумала, верно? Продать её мы можем только в другие страны, да и то по срезанным ценам. Кроме того, нам не стоит своими же руками помогать укреплению других стран, пополняя их арсеналы. Пока разрушенная стена не будет восстановлена, в первую очередь, оно не должно попасть в руки колдовского королевства. Чего? Тебе не нравится колдовское королевство? Не припомню, чтобы слышал от тебя такое при дворе. Ты не найдёшь ни одного священника, которому оно будет по нраву. Ты ведь и сама так считаешь, не так ли? Калка. Калка задумалась. Конечно, как одно из духовенства и как святой королевье, оно ей определённо не нравилось. Однако как главе государства долг короля любить свой народ, любить своих людей и обеспечивать им покой и процветание. Пока он следует этим правилам, всё ведь идёт в порядке вещей. Сёстры взглянули друг на друга перед калкой. Любовь? Такого не может быть. Как нежить может понимать такие чувства? Я согласна с сестрой. Нежить Не думаю, что они могут любить, так как вы, Калка, вы обе судите строго, тем не менее, вы же не говорите гадости за спинами людей, которых даже не видели, верно? На их лицах появились схожие озадаченные взгляды. Калка про себя усмехнулась, что они всё-таки близкие родственники. Подавила напрашивающуюся улыбку, и её голос стал серьёзным. Что сказали ваши адъютанты? Лорд, расскажи мне наш план относительно Илдабаофа. Святая Королева не принимала участия в собраниях стратегов. Вместо этого она появлялась рядом с солдатами для того, чтобы повысить их боевой дух. Хотя войска Священного Королевства и были обучены лучше, чем войска других наций. В конечном счёте их большая часть была призывниками, и очень важно было их мотивировать. Так точно. Сейчас мы решаем, как действовать в ситуациях Если полулюди возьмут город в кольцо, или обойдут его, или продвинутся на юг, или разделятся, преследуя сразу несколько целей, и другие варианты. В такие моменты она убеждалась, что сёстры были похожи, но не одинаковы. Если бы она задала этот же вопрос старшей сестре, скорее всего, полученный ответ заставил бы её схватиться за голову, дабы сдержать разочарование. Понимаю. Тогда какая возможность, по-вашему, наиболее вероятна? Учитывая прошлый опыт и отмеченные пути вторжения полулюдей, скорее всего, они предпочтут окружить этот город. Однако с этим есть проблема. Хм, действительно. Что вы имеете в виду? Ремедиус тоже не была на совете, поскольку она являлась телохранителем Калки. Однако она не сразу осознала смысл этого ответа, в отличие от Святой Королевы, совсем по другой причине. Сестра Я говорю о демоне, который устроил хаос в соседнем королевстве Рестис, Йалдбаов. Хоть мы и не знаем, насколько он умён, обычно демоны хороши в различных уловках и обмане. Он мог разработать план, который мы вообще не предвидим. Вот оно что. Адьютанты, которые отвечают за стратегию и планирование, убеждены, что это дело не из лёгких, несмотря на то, что она очень хотела сказать руководителю ордена паладинов Как-то погасило желание сделать это. Какая досада. Тогда что будет, если полулюди всё-таки окружат вышеупомянутый город? Хотя там и значительные запасы продовольствия, борьба в обороне сильно выматывает и непременно приводит к ужасному падению морального духа. Вы это учли? Естественно. Обычно план состоит в том, что нужно просто продержаться и дождаться подкреплений с юга. Но на этот раз у нас есть сведения, Якобы Элдоуф использовал таинственную силу, чтобы разрушить стену одним ударом. Если у него есть козырь в рукаве. Все трое нахмурились. Любой был бы не в восторге от мысли о том, что случилось со стеной, но Калка знала, что происходит. Ремедиус просто делала вид, что расстроена, как остальные. Ремедиус не любила впадать в размышления и была очень упрямым человеком. Это был её недостаток, но с другой стороны, По этой же причине она была воплощением абсолютной справедливости. Характер правосудия таков, что его трудно обозначить однозначно. Например, представьте себе двух детей: один человек, а другой получеловек. Оба они чисты и невинны. И вот они стали друзьями. Если бы получеловеческое дитя обнаружили взрослые, его бы заперли, а человеческий ребёнок умолял бы о его помиловании. С другой стороны, если позволить ему уйти, Он может вырасти и стать угрозой для людей. Так что правильно ли будет убить получеловеческого ребёнка? Этот вопрос не из тех, на которые можно ответить легко и однозначно. Калка выпочтила его без колебаний, а Ремедиос напротив, без сомнений бы убила его и была бы твёрдо уверена в своей правоте, не чувствуя ни капли вины. Любой поступок, направленный на защиту своей стороны и народа, она от всего сердца считала правильным. Когда она вошла на престол, как святая королева, Калка объявила двум лучшим друзьям: "Я дарую славам счастье и сделаю страну такой, что ни одна душа в ней не заплачет". И каждый из них ответил: "Я помогу тебе в этом и поддержу праведное дело". Она была более откровенной, чем кто-либо. Её сердце было наполнено решимостью, а глаза сверкали, как у настоящего фанатика. Кто-то вроде неё явно было пасен Но Калкане стала отдаляться от подруги. Правидное побуждение любить других, сохранять мир, ненавидеть зло и желание помогать слабым всё это она должна приветствовать, и именно из-за своей прямолинейной натуры она делала то, что думала, потому что она не задумывалась о словах, они все исходили из её сердца. Любые организации, особенно те, что существовали уже долгие годы, начинают гнить изнутри из-за лишних забот и волнений о репутации. К тому же их помыслы со временем становятся нечисты. Поскольку власть лежала в руках одного человека, было вполне естественно, что за власть будет вестись борьба, и даже если победитель уже определён, борьба против подозрений, ревности и страха будет продолжаться, пока одна из сторон в конце концов не погибнет. Калка же была напол пути к свободе от этого проклятия. Это потому, что она достигла магической силы, которую оценивали высоко даже по сравнению с прошлыми поколениями святых королей. Из-за этого люди возносили её, она могла дышать свободно. Тем самым Калка могла избавиться от ментального давления, чтобы зайти на трон в качестве святой королевы. Но её братья так не считали. Она могла доверять только одному из них, старшему брату Каспонду. Ей приходилось жить так всё это время. Иремедиус был как оазис для души Калки. Хмм, такая невероятная сила заставляет меня задуматься о могуществе демонов-богов из легенд. Сестра, даже демоны-боги не были настолько могущественными, ялдовов, может быть, существом превосходящим самих демонов-богов. Какой кошмар! Тогда как же мы и победим его? Почему вы так беспокоитесь, госпожа Калка? Говорят, он был побеждён авантюристами адамантового ранга королевства Растис. Разве вы не думаете, что мы тоже сможем одолеть его? Это верно. Если его юнтиристы и сопоставимые с нами, на это способны, но сейчас вопрос заключается в том, может ли Елдваов многократно использовать силу, разрушившую стену. Учитывая, что нанёс он только один такой удар по стене, вероятно, у него должны быть ограничения по использованию способности несколько раз кряду.